Глава восемнадцатая Как только я устроилась на сиденье еще не успев как следует разглядеть своих попутчиков, мадам Сарье схватила меня за руку так внезапно, что я вздрогнула. «Моя дорогая, я счастлива, наконец, познакомиться с вами!» Голос ее был восторженным и чуть повизгивающим, а неприятную, влажноватую кожу ее руки я ощутила даже сквозь тонкую ткань кружевных перчаток. Ну, или мне так показалось из-за достаточно фамильярного обращения. Я вежливо улыбнулась. «Доброе утро, мадам Сарье. Спасибо, что согласились взять в попутчики. Очень срочное дело». «Да-да, дорогая, мы наслышаны, что скоро дела месье Фрагонара пойдут в гору. Я в восторге от вашего мыла». Всю партию мы, конечно, не продавали, придерживали, но на пробу предлагали покупателям кое-что из новых товаров, чтобы вызвать интерес и оценить спрос. Результаты наших пробных продаж очень радовали. Дамы Грасса заказывали мыло повторно, а некоторые по несколько раз. Среди них и мадам Сарье. Это заказывала в промышленных масштабах. Правда, заплатила она всего один раз, остальные разы в кредит. Мадам, наконец, отпустила мою руку и показала на молодого человека, который сидел рядом с ней. До этого она полностью завладела моим вниманием, и я даже не взглянула на него. Экипаж был большим, дорожным, и он сидел чуть в отдалении в тени. «Вы знакомы с моим сыном?» «Стефан, придвинься ближе, чтобы мадемуазель смогла как следует рассмотреть тебя». Молодой человек был разряжен, как кукла. Кружевное жабо, белый парик. По-моему, у него было даже припудрено лицо. На щеке была мушка. Лицо его было даже красиво, но улыбка неприятна. Тонкие губы как будто проваливались внутрь рта. В общем, ничего офицерского я в нем не нашла, но, тем не менее, приветливо улыбнулась ему, а он поцеловал мне руку. «Мадемуазель Клементина, вблизи вы еще более прелестные». «Сколько раз я наблюдал за вами издали!» Я нахмурилась, а его мать, по-моему, пнула его ногой. «Он что, следил за мной?» Мадам Сарье поспешно сказала. «Дорогая, несколько раз мы видели вас в трактире. Вы брали наши замечательные булочки. Два-три раза просто на улице. Стефан сразу был вами очарован. Да и я тоже. К тому же ваша загадочная деятельность. Столько слухов ходят. Говорят, вы решили открыть у нас какое-то невиданное производство духов и одеколонов. Почему у меня было ощущение, что эта парочка не просто так возникла в моей жизни?» Мадам Сарье словно сразу взяла быка за рога и проводила со мной анкетирование. Я решила прикинуться дурочкой. «Мадам, скоро вы всё узнаете, а теперь пока что боюсь сглазить». И я поплевала через левое плечо, жалея о том, что не воспользовалась предложением анзора и не поехала с ним. Сынок Стефан снова откинулся на спинку сиденья и, уже не скрываясь, шарил по мне глазами. Только сейчас я заметила, что глаза у него были немного рачьи. «Так сколько будет стоить ваше производство? Вы же одна будете его владельцей. Ну, старого фрагонара можно не считать!» Уже в лоб спросила мадам, не стесняясь. «Видимо, образ дурочки мне удался». Я улыбнулась и ничего не ответила, раздумывая, когда и на какой остановке я смогу найти себе другой экипаж. Можно было, конечно, отбрить её и поставить на место, но сейчас я была немного в подводной лодке, поэтому стоило немного потерпеть. И я очень надеялась, что не до самого Парижа. Но надо же было так влипнуть. Мадам тем временем стала оправлять на себе кружевной чипец, ожидая моего ответа, а я решила притвориться мёртвой, то есть спящей. Прикрыв глаза, я облокотилась на боковую мягкую стенку экипажа и сквозь ресницы наблюдала за этой парочкой прохвостов. Сначала мать пихнула сына в бок и что-то показала ему жестами. Он в ответ раздраженно постучал кулаком себе по белому, уже немодному парику. «Мне стало смешно и одновременно тревожно. Что им нужно от меня?» Чтобы отгородиться от них, я в самом деле плотно закрыла глаза и почему-то стала вспоминать, как вела свой канал на Ютубе, как жила в то время. И так мне стало жаль, что я из-за собственных страхов и нерешительности пропустила столько возможностей, а ведь мне ничего не мешало абсолютно ничего». Я понимала, что эти чуть тоскливые мысли и воспоминания были вызваны тем, что я находилась в обществе крайне неприятных людей, от которых исходило ощущение какой-то опасности для меня. Возможно, это была просто мамаша, которая мечтала выгодно пристроить своего павлина. Возможно, это были аферисты, мне следовало опасаться не за свою честь, а за свое дело. Главное было отвязаться от них и не дать прилепиться ко мне в Париже. Ещё не хватало, чтобы они были в курсе моих дел. Как скинуть их с хвоста, я как-нибудь придумаю. Плохо было другое. Они жили в одном со мной городе. И я понимала, что ещё не раз встречусь с ними. Формально они ничего такого мне не сделали. Объективно предложили услугу, у которой я воспользовалась. Но вот это ощущение, когда ты точно знаешь, что тебя хотят использовать, я никак не могла заглушить. Может быть, и не нужно было? Может, вам мне говорила интуиция? Когда настало время остановки, я пулей вылетела из экипажа, игнорируя протянутую мне Стефаном руку. Оглядевшись, я поняла, что место здесь хоть и прелестное, заросшее сиренью, но совершенно глухое. Главной достопримечательностью был непосредственно сам перевалочный пункт. С виду на 3-4 номера и несколько симпатичных, словно пряничных домиков. «Скорее всего, я не найду здесь себе экипаж, и мне придётся терпеть общество семейства Сарье до самого Парижа». «Милочка, обождите нас!» — послышалось сзади. Я скрипнула зубами и обернулась с милой улыбкой. Самым правильным сейчас было делать вид, что всё в порядке. Стефан придерживал мать под руку, а та радостно махала мне второй. «В дом мы вошли все вместе». Нас встретила рослая девушка с круглым лицом. Она поздоровалась певучим голосом и спросила, желаем ли мы пообедать или сразу пойти отдохнуть в комнаты. Я ответила, что желаю только отдохнуть, но мадам Сарье вцепилась в меня как клещ и буквально потащила за собой к столу. Ее сын молча проследовал за нами. «Я правда не голодна», — сделала я слабую попытку освободиться, но мадам была сильной, словно бультерьер, — Она буквально пихнула меня к стене за стол, а сама села рядом, заблокировав меня наглухо. Я стиснула зубы и улыбнулась. Стефан сел напротив и стал смотреть на меня в упор. Девушка-трактирщица принесла нам пирог с мясом и бутылку вина. От вина я отказалась, но поесть все-таки решила. Сидеть голодной не имело смысла. Попробовав первый кусочек, я почувствовала прямо-таки зверский голод и, не смущаясь, умяла два огромных ломтя. «Можно мне чая с лимоном?» «Спасибо большое. Вкуснее в жизни ничего не ела». Благодарно улыбнулась я девушке. Та просияла, и вскоре передо мной стояла большая чашка травяного чая. Пах он просто одуряющий, и я по привычке стала раскладывать его по нотам. Здесь был и жасмин, и лаванды и мята, и душица. Тем временем мадам решила, что достаточно мне покоя, и приступила к очередному допросу. «Скажите, милочка, а семья у вас есть? Почему вы решили жить одна?» «У меня есть семья. Тётя и кузены, они живут в пригороде Парижа». «О-о-о!» несколько разочарованно протянула мадам Сарье. «Наверное, она надеялась, что я одна на всём белом свете». Стефан, на которого я как раз взглянула, странно пошевелил губами. «Скажите, дорогая, но ведь жениха у вас, надеюсь, нет?» — не сдавалась мадам. я покачала головой и сказала не отвечая на ее вопрос прошу прощения но мне нужно выйти в дамскую комнату мадам сарье шумно вздохнула и недовольно пропустила меня выйдя из зала я удачно поймала девушку трактирщицу вам что нибудь нужно мадам спросила она меня очевидно посчитав нас со стефаном счастливой супружеской четой слава богу мадемазель ответила я и спросила вас как зовут «Мари? Послушайте, Мари, а нельзя ли здесь нанять экипаж? Мои спутники хотят остаться на ночь, а я очень спешу». Мари задумалась на секунду. «Вероятно, мой брат не откажется помочь вам, мадмуазель Я спрошу его». «Вы ангел, Мари. Только сделайте так, чтобы мои спутники узнали об этом как можно позже. Не хочу, чтобы вокруг этого поднялся шум». «Конечно, мадемуазель, как скажете. Сейчас я переговорю с братом и дам вам знать». Я благодарно сжала ей руку и с чувством облегчения пошла назад. Мадам с сыном о чём-то приглушённо спорили. «Не будь дураком. Она ни о чём не догадывается», — донеслось до меня. Я кашлянула и подошла ближе. Спор их прекратился, и они обратили на меня свои взоры, которые могли принадлежать разве что невинным младенцам. Фиговы из них были артисты. Думаю, что сейчас и в самом деле пришло время отдохнуть. Мягко, но решительно сказала я. «Поднимусь в свою комнату». «Хотите, я зайду к вам попозже поболтать?» Моя новая подруга, похоже, не собиралась выпускать меня из зубов. «Скорее всего, я уже через пять минут буду крепко спать». Сладко улыбаясь, почти пропела я. В это время Мари подошла убрать со стола и незаметно кивнула мне. «Значит, я смогу уехать сегодня же. Прекрасно!» Настроение стало радужным. Я наспех обменялась любезностями с Салье и поднялась в комнату, в которую отнесли мои вещи. Там я решила в самом деле немного отдохнуть и освежиться. Умывшись, я села на кровать и задумалась, а почему бы мне не навестить тетю Ижибера, когда я закончу свои дела в Париже? Увидеть Маризу и даже Розали... Однако, думая о них всех, я почему-то видела лицо Анатоля, Грустный и нежный его взгляд заставлял мое сердце сжиматься. «Но что в этом такого? Он ведь мой друг, очень-очень любимый друг, который, возможно, уже помолвлен с моей лучшей подругой». Тяжело вздохнув, я попыталась мысленно вернуться к своим делам, «Итак, значит, первым делом узнаю, куда запропастился наш заказ, а потом буду методично обходить всех управляющих банков, пока не добьюсь суды, или же сразу отыскать бампьера». Раздался стук в дверь. Я отворила ее, там стояла Мари. Она жестами показала мне, что можно ехать. В комнату вошел ее брат и взял мои вещи. Повинуясь порыву, я обняла ее и прошептала на ухо «Спасибо».